Глава сорок Вызвала такси и кое-как спустила свои чемоданы вниз. Водитель помог мне их погрузить в багажник. Я попросила его подождать меня у детского сада. Забрала костюм и вернулись к машине. Сын удивленно смотрел на такси вместо машины Никиты. «Да, сынок, теперь все изменилось. Только как же мне подобрать слова и все объяснить? Совсем скоро ему шесть» но он не сможет наверное до конца понять всю ситуацию однако молчать и лгать я тоже не имею права мне придется подобрать такие слова чтобы сын понял основное с папой никитой мы больше не живем вместе адрес квартиры архип мне написал я назвала его водителю вскоре мы оказались в престижном районе возле новой высотки такси остановилось у нужного мне подъезда и водитель помог нам выгрузиться вместе с чемоданами. Он уехал, а мы остались смотреть на незнакомый нам дом, который должен был стать нашим временным пристанищем. «Мама, куда мы приехали?» — спросил Костя озадаченно. «В гости, что ли?» «Нет, сынок», — покачала я головой. «Мы тут останемся жить». «Жить?» — нахмурился Костя. «Зачем? Мам, я домой хочу». «Пойдем, милый», — обняла я его, — «я тебе все-все расскажу. Мы помоем руки и закажем продукты на ужин, и я тебе все объясню». Сын послушался и даже помог тащить свой чемодан. Вместе мы поднялись на пятый этаж и нашли нужную квартиру. Нас встретил довольно просторный светлый холл. Квартира выглядела слегка офисным вариантом и явно безликая, стандартное жилье для служебных нужд. Вещей Архипа тут уже не было. Видимо, он и привез их не очень много с собой изначально, а перед вылетом заехал и забрал их. И даже навел порядок. Использованные полотенца и постельное белье крутились в машинке. Посудомойка мыла посуду. А по квартире катался робот-пылесос и мыл пол. Вроде бы мелочь, но стало приятно что даже в таком состоянии Архип позаботился о том, чтобы мы не пришли в неубранное неуютное место. А может, тут побывал какой-то клининг и по-быстрому навел порядок? Мы вымыли руки. Я включила телевизор, канал с мультиками. «Садись пока, посмотри мультфильмы», — сказала я Костя. «Я закажу доставку продуктов, а то тут совсем ничего, кроме чая и сахара». Видимо, Архип дома не питался. Тут даже хлеба не было. А может, все выкинули перед нашим приездом, все равно бы пропало. Я оформила доставку самых необходимых продуктов и тоже села на диван. Костя смотрел краем глаза в телевизор, но постоянно поворачивал голову ко мне. Наверное, он ждет пояснений. И настал момент для разговора. Сынок, Собралась я с духом и посмотрела на него, как на взрослого. Ты уже достаточно большой, чтобы знать некоторые вещи. Мы с тобой пока что останемся жить тут. «Почему?» — спросил ребенок. «Мы что, не можем вернуться домой?» «Нет, не можем», — грустно ответила я. «Почему? Ты потеряла ключи? Позвони папе, он приедет». «Потому что мы с твоим...» «Папой больше не вместе, и мы не будем жить в его доме». Костя так и застыл с открытым ртом. «Понимаешь, милый, — взяла я его за руку, — как же мне трудно с ним об этом говорить. Иногда так случается, что мужчины и женщины встретились и полюбили друг друга. Но потом что-то случается, и они принимают решение, что больше не хотят быть вместе, и расстаются. И тогда они не могут больше жить в одном доме. Поэтому мы с тобой ушли. Мне очень жаль, дорогой. Но твоя мама больше не будет жить вместе с твоим папой Никитой. Но это не значит, что вы не будете общаться. Папа тебя по-прежнему любит, и вы будете видеться. — Ты больше не любишь папу? — расстроенно спросил Костя. Конечно, люблю, тот же ответила я. Дело не в этом. Просто вместе быть у нас не получается. Ну почему не получается, если мы все любим друг друга? Иногда любить друг друга, чтобы быть вместе недостаточно. Костик подтянул ноги и собрался в комок. Голову опустил. Вероятно, почти ничего из сказанного мной ему до конца понятно не было, кроме одного. Его привычный мир и семья развалились. Теперь ему некомфортно, страшно и непонятно, как жить дальше. Я обняла его и прижалась к вихорастой голове щекой. Я чувствовала себя такой же маленькой и растерянной девочкой, как он. Я тоже не знаю, какой будет моя жизнь. Мне тоже чужд этот диван и эта квартира. Но ко всему привыкаешь. Здесь не так уж плохо. Обживемся. Свыкнемся. Да и будущее какое-то точно у нас будет. Просто какое, это мы узнаем лишь спустя время.